Часть 2. В мае 799 года космической эры, 490 по старому имперскому календарю и 1 по новому, Балацкий мирный договор вступил в силу. В соответствии с седьмым его пунктом комиссар империи должен был находиться в столице Союза. В его обязанности входило вести переговоры и консультации с правительством Союза в качестве доверенного лица императора. Но проведение разрешенных договором инспекции давало ему право вмешиваться во внутренние дела, так что его скорее можно было назвать генерал-губернатором. Эрнест Миклингер, известный как адмирал-художник, так оценивал назначение на этот пост Хельмута Рененкамфа. На момент назначения он был далеко не худшим выбором, но со временем стал худшим, и от этого решения пострадали все. Хельмут Рененкамф был угрюмым мужчиной средних лет, с величественными усами, выглядящими неуместно среди остальных черт его лица. Но он был хорошим тактиком, завоевавшим немало медалей в разнообразных сражениях и, по общему мнению, не имел недостатков организации войск. Какое-то время он был начальником Рейнхарда, когда тот служил капитаном третьего ранга и испытывал особую неприязнь к этому белобрусому щенку. Я, зная об этой критике, Рейнхард все же оказался достаточно великодушен, чтобы удостовериться, что с Ренненкампфом обращаются по справедливости и не поминают ему былые ошибки. Поэтому никого не удивило, что его имя оказалось включено основателем династии Лоэнграмов в список кандидатов на важный пост. Ренненкамп обладал многими добродетелями, среди которых верность, чувство долга, трудолюбие, беспристрастность и дисциплина, поэтому он пользовался уважением и доверием среди подчиненных как герой одного из томов биографии имперских военных комиссаров, он получил бы много похвал. Но с любой другой точки зрения, кроме военной, стоило бы отметить отсутствие гибкости Оскара фон Руентале, непредубежденности Вольфганга Миттермайера, а также несовместимость его темперамента как превосходного военного и обычного человека. Рененкампфа поддерживали 4 батальона бронегренадеров и 12 батальонов легкой пехоты, расположившиеся вокруг его административного офиса, для которого он реквизировал высококлассный отель Шангрела в Хайнесен полисе Хотя огромный флот Штайнметса удерживал завязанную систему Гандхарва, находиться на территории, совсем недавно бывшей вражеской, с такими силами было бы невообразимо для труса. «Если эти ублюдки из Союза хотят меня убить, пусть попробуют!» — сказал он, угрожающе вздымая плечи. «Я не бессмертен, но в том маловероятном случае, если я умру...» «Союз умрет вместе со мной!» Великая армия была идеалом Ренненкампфа, и он верил, что сможет его достичь, верил в начальство, любящее своих подчинённых, в людей, которые, в свою очередь, уважали начальство, и в товарищей, доверяющих и помогающих друг другу, не нарушая законов и субординации. Порядок, гармония и дисциплина были его самыми заветными ценностями. В некотором смысле он был крайним милитаристом, и наверняка считал бы себя верным последователем основателя династии Голденбаумов Родольфа Великого, если бы родился в то время. Конечно, у него не было раздутого эго Родольфа фон Голденбаума, но Кампфа не смотрел на своего господина как на отражение себя самого. По приказу Кампфа, Ян Вэнли находился под наблюдением имперцев как потенциальной угрозы государственной безопасности. Яна все больше раздражала, что, уходя куда-либо, Ему приходилось уведомлять о месте назначения и предполагаемом времени возвращения. Будь то на действительной службе или в отставке, правительство следило за своими высокопоставленными офицерами. Этого можно было ожидать, и все же имперцы никогда не показывали себя в качестве тюремных надзирателей. Скорее, их наблюдение было чем-то, что правительство Союза предложило империи. И хотя такое решение можно было понять, а слежка избавляла от прямого вмешательства, Ян лишь хотел, чтобы они покончили с этим. Ян пожаловался на это своей новоиспеченной супруге, вопрошая, какое удовольствие не получают от мучения такого мирного и безобидного человека, как он, хотя любой, кому известны все факты, никогда бы не купился на его заявление о невинности. Он поддержал путешествие Елеана на Землю, спланировал эффективную гибель адмирала Меркадца и прочих беглецов из Империи, а также вел пусть и не антиимперскую, но точно не проимперскую деятельность. Так что с его стороны было дерзостью играть роль несчастного заключенного. Фредерика не стала на это отвечать. По ее мнению, то, что он вызвал подозрение имперцев и скомпрометировал позицию правительства Союза, служило в его пользу. В таком случае просто ленись сколько пожелаешь. Я радостно кивнул на совет жены. Жить мирно, тихо и праздно его вполне устраивало. У Яна были все основания наслаждаться этой праздностью, и он стал проводить дни лениво и беспечно не обращая внимания на явные признаки слежки. Однажды капитан Рацель, отвечавший за наблюдение за Яном, доложил своему начальнику. «Адмирал Ян живет тихой жизнью. Я не вижу оснований полагать, будто он разжигает какие-либо антиимперские настроения». Ответ Рененкампфа был, мягко говоря, циничным. «У него есть красавица-жена и еда на столе. Не могу сказать, что не завидую такому. Идеальная жизнь, не правда ли?» Рененкамп высоко ценил тяжелую работу на службе своей стране и не видел заслуги в том, чтобы кто-то, занимавший высокий пост в армии, бросил ответственность за поражение в чулан забвения и доживал остаток жизни на комфортной пенсии, не заботясь о мире. Человек с характером и ценностями Рененкамппа не мог понять Яна Венли, в его голове просто что-то не складывалось, и он был полон решимости докопаться до сути того, что считал загадочным поведением. Ян дважды заставлял Ранненкампа проглотить горькую пилюлю поражения. Если бы Ян при этом был человеком, отмеченным воинскими добродетелями, то горяченье Камфа могло бы быть уравновешено его уважением к превосходящему врагу. Но к несчастью для обеих сторон они слишком во многом были полными противоположностями, и потому долг вынуждал Кампфа все время смотреть через плечо. По мнению Кампфа, все это было притворством. Ян Веннели не казался ему человеком, который может довольствоваться жизнью праздного пенсионера, пока не состарится и не дряхлеет. Наверняка в душе он вынашивает долгоиграющий план по восстановлению Союза и свержению Империи. А его обычная повседневная жизнь не более чем уловка, чтобы скрыть этот факт. Таким образом, мнение Ренненкампфа о Яне было близорукой точки зрения типичного солдофона, но, как это ни парадоксально, Камф проложил путь через болото своих предрассудков и дремучий лес своего непонимания, чтобы добраться до врат истины, перед которыми он теперь стоял, и его руки чесались открытих. Но его подчиненному не доставало такой убеждённости. Или он просто был измучен. Если Рейнхард ошибся, выбрав Камфа, то Камф ошибся, выбрав Ратцеля. Продолжая следить за Яном, он связался с ним и вежливо сказал... «Вашему превосходительству, гранд адмирала это должно быть неприятно. Но я лишь мелкий чиновник и вынужден подчиняться приказам начальства. Пожалуйста, примите мои искренние извинения». Ян слегка махнул рукой и сказал. «О, пожалуйста, не думайте об этом. Все мы рабы свои зарплаты, не так ли, капитан?» «Я тоже был таким. Контракт? Это больше, чем лист бумаги. Это цепь, которая нас связывает». Капитану Рацели понадобилось несколько секунд, чтобы ухмыльнуться, части из-за плохо сконструированные шутки Яна, а отчасти из-за недостатка чувства юмора у самого Рацеля. Именно при таких обстоятельствах Ян позволил Рацелю наблюдать за собой. Даже в такой демократической организации, как Вооруженные силы Союза, приказы сверху могли быть несправедливо суровыми, что уж говорить о бомперском флоте. Но, конечно, начальство Рацеля вызывало у Яна определенный дискомфорт. Рененкамф считает правила неприложными. Даже если пойти против них будет оправдано, Сомневаюсь, что он хотя бы задумается об этом. Он сделает все возможное, если это будет означать соблюдение правил. Самого Яна правила не слишком волновали. Он просто не показывал, что чувствует, потому что знал, где и когда крикнуть О, короля ослины уши!». Но, как бы то ни было, ему каким-то образом удалось добиться для себя статуса достойного пенсии. С другой стороны, он все же был осужден на бессмысленном судебном заседании, как короткий ягнёнок в кругу правителей и их комнатных собачек, на другие его друзья вынуждены были наблюдать за этим со стороны. Однако пока существует Галактическая Империя, военный гений Яна оставался незаменим, исключить его из равнения из-за сомнительного поведения было немыслимо. Несмотря на то, что над ним безжалостно насмехались на том заседании, он быстро оправился от неприятных воспоминаний, когда столкнулся с тем, как Ренан вел дела. «Значит, тебе не нравится Ренан «Дело не в том, что он мне не нравится». Ответил Ян на намеренный упрощенный вопрос жены. «Он просто действует не на нервы. Вот и все. Для Яна этого было более чем достаточно. Ян не любил интриг, ненавидел разрабатывать заговоры с целью обмануть других. Но если Рэнн решит вмешаться в личные дела Яна, у него не останется выбора, кроме как использовать закулисные методы, чтобы отогнать его. Нервы Яна все еще были на пределе. Если дойдет до драки, он приготовил ответ на всякий случай. И был готов встретить последствия своего возвращения лицом к лицу. Тем не менее, даже если бы Ян перехитрил брезгливость Ренонкамфа, вряд ли на его место назначат кого-то более терпимого. Он не мог позволить себе ошибку, прогнав собаку лишь для того, чтобы пригласить волка. Если бы на сцене появился кто-то вроде хладнокровного и проницательного гроз адмирала Берштейна, Ян почувствовал бы ментальное удушье. Это то блюдо Я бы. осознав непристойность того, что он собирался сказать, Ян притворился джентльменом и исправился. Конечно, было бы идеально, если бы господин Ренненкамф оставил нас покое, но проблема в том, кто его заменит. Я был бы рад какому-нибудь предателю, получающему удовольствие, делая все, что ему заблагорассудится за спиной императора. Но император Райнхард никого подобного еще не назначал. Можно предположить, что император назначил бы такого человека только в том случае, если бы сам был коррумпированным правителем, верно? Да, вот именно. «Ты попала прямо в точку!» Вздохнул Ян с горечью на лице. «Нам надлежит не только приветствовать разращенность врага, но и поощрять ее. «Эх, что за депрессивная тема!» «Будь то в политике или в армии, я очень хорошо знаю, в чьей юрисдикции находится зло!» «Бьюсь об заклад, Бог наслаждается каждым моментом, глядя на это!» Тем временем в кабинете Верховного комиссара адмирала флота снова отдавал приказы капитану Рацелю. «Ведите наблюдение со всей возможной бдительностью. Этот человек что-то замышляет. Я чувствую это. Мы должны устранить все, что может нанести вред Империи или его величество прежде, чем это станет реальностью». Радсли промолчал. «Вам нечего сказать? Слушаюсь. Как вы приказываете, я буду еще старательнее наблюдать за Гранд-Адмиралом Яном». Это был ответ бездарного актера, Заметив, как задрожали у сэр Радсель понял, что начальнику совсем не нравится его поведение. Капитан! Ренкам повысил голос: Позвольте спросить у вас кое-что. Нам нужно, чтобы нам подчинялись, или чтобы нас приветствовали! Радсель знал, что хочет услышать начальник, но ответил не сразу. Он снова отвел взгляд и бесстрастно произнес: Разумеется, чтобы нам подчинялись, ваше превосходительство. Вот именно! Кивнув серьезным видом, Ардан Камф продолжил свою тираду. «Мои победители и правители! Создание нового порядка — вот наша обязанность! Сейчас меня не заботят, подвергнут ли меня астракизму проигравшие! Если мы когда-нибудь собираемся выполнить здесь наш великий долг, то должны быть непоколебимы в своей решимости и вере!» Эрнест Меклингер написал в своем дневнике следующее. «Скорее всего, за эту кадровую неудачу императору придется заплатить. Я не согласен с этим». Он не увидел зацикленности Ренн Камфа на Яне Веннеле лишь потому, что сам подобного не испытывает. Зацикленность на ком-то, кто победил тебе, давит на разум, словно огромная гора. И хотя птица с сильными крыльями может прилететь эту гору, для тех, кто на это не способен, она становится олицетворением трудностей. На мой взгляд, Ренненкамфу стоит еще немного усилить свои крылья, и император назначил его не тюремщиком Яна Веннеле. Конечно, император не всемогущ, Но не стоит обвинять астрономический телескоп в том, что он не выполняет функции микроскопа.